Глава 43. Каким чудом Гамира успел подхватить меня, я так и не поняла. Я пролетела только половину лестничного пролёта и не успела даже поколотиться. Зачем он меня подхватил? Что вообще всё это значит? Где Ригер? Я сидела на этой самой чёртовой лестнице, пытаясь прийти в себя и не понимая, что это было. Подхватив меня, этот кузен не стал добивать, а жёстко посадил на ступеньки и приказал Именно приказал: "Не с места, сиди здесь". После чего, прыгая через две ступени, рванул наверх. Наверное, от шока у меня просто отключились мозги, и я так и продолжала сидеть на ступеньках, нервно поглаживая рассечённый локоть. Ткань платья там пропиталась кровью, и кожа слегка соднила. Кажется, я ещё ушибло плечо. Почему я послушалась его и не попыталась скрыться, спрятаться и ждать ригера? Потом я и сама не смогла ответить на этот вопрос. Но я действительно сидела и ждала человека, которого подозревала сперва в попытке убийства. Только вот толкнуть меня в спину он никак не мог. Зато мог не ловить меня и до конца лестницы я, скорее всего, сломала бы себе шею. Не знаю, сколько времени прошло, когда Гамира вернулся, но не слишком много. Он тяжело дыша спустился по ступеням и сел рядом. Надо послать за врачом. Уже не надо. Дядя мёртв. А этот, как его, Нейт, он тоже мёртв. А. Ну ладно. И мы ещё некоторое время сидели молча. Потом он попытался поднять меня и отвезти в комнату, только идти я не могла. Ноги тряслись так, что я и стоять не могла. Гамера вышел куда-то, потом вернулся и протянул мне стеклянный бокал с светло-золотистого напитка. Пей, тебе поможет. Я даже не задумалась, о том, что в бокале и успела сделать два больших глотка, прежде чем поняла, что это вино, причём довольно крепкое для этого мира, градусов 15, наверное. Но вино было холодным, а пить хотелось сильно. Почему-то мы перешли на ты, и это не вызывало отторжения даже у меня. А зачем он меня убить-то хотел? Он добрачный сын дяди, бастард. Думаю, если бы ты не приехала, он бы убил меня. А Ну, конечно, с оружием не сунулся бы, скорее использовал бы яд. Смешно. Получается, он был моим братом, даже роднее по крови, чем ты. Да. У него не было родового клейма, но, думаю, твой отец был вписан в его храмовые документы. Если бы нас с тобой не было, у него был бы шанс получить титул. Знаешь, Я не слишком понимаю, неужели это такая ценная вещь, что за неё стоит убивать. Для каждого он имеет свою цену. Ты всегда была высокородной, тебе не понять, что мог чувствовать бастард. Сколько оскорблений он перенёс в детстве. Я его понимаю. Но ты убил его. Да. Я убил бы снова, но и понять его я могу. А меня-то ты не собираешься убивать? Нет. Титул не то, ради чего я пролил бы кровь. Почему-то я ему поверила. Странный ты человек, Гамира Тарванк, очень странный. Ты просто переволновалась, Эльза. Никогда не называй меня так. Почему? Это же твоё первое имя. Отец умер. Больше никакой Эльзы фон Райс не существует. Есть только Калина фон Крейк. Титул и фамилию фон Райзен может получить твой второй сын, если ты захочешь. Не знаю, там видно будет. Слушай, а что там за мутная история с потерей памяти? Ты не похожа на дурочку, прямо скажем. Почему же вы с женщиной, которая приняла тебя, сразу не послали запрос в Королевский архив? Всё же письма ходят не так и медленно. Ты могла вернуться домой гораздо раньше. Нет, не могла. Не было никакой тёти. А где же ты была 2 года? Ты просто сбежала от брака со мной? Ну, Кригеру. До этого хоть лестница и была широкой, мы сидели бок о бок. И она как-то гадко усмехнулась, повернувшись к нему лицом и заявила: "Нет. С Ригером я познакомилась гораздо позже. А 2 года, милый кузен, я ухаживала за свиньями в твоём великолепном замке". Это были незабываемые впечатления, вынуждена сказать. Просто незабываемые. Раббыня по имени Эльза. Ты Весной этого года бежали двое. Да. Я и не мой тестомес. Он был очень хорошим человеком. Примица с его душу. Но почему ты не объявилась? Если бы ты показала свой старт, ничего бы этого не было. мы бы написали твоему отцу и давно и счастливо были бы женаты. Он действительно был потрясён и почти кричал на меня. А я и в самом деле потеряла память Гамиру. Я знать не знала про штарт и про то, что он значит твою налево. Да я даже не знала, что он у меня есть. Но и тогда, когда я чистила навоз в твоём свинарнике, и тогда, когда солдаты насиловали у меня на глазах рабов, и тогда, когда убивала охотника, поймавшего меня, Я была та же самая, что и сейчас. Понимаешь? Это всё была я. На глазах закипали злые слёзы. Но почему? Почему в мире всё так перепутано? Почему тот, владелец замка, которого я ненавидела искренне и остро, сейчас спас мою жизнь? Я не знаю, что сказать тебе, Калина фон Крейк. Никогда бы я не вышла замуж за рабовладельца Гамиру Терванк. Этот та твоя часть, которая всегда будет внушать мне отвращение. После этого я попробовала встать и гордо удалиться, но получилось не очень. Меня повело, и Гамира пришлось подхватить меня под локоть. До моей комнаты мы шли в полном молчании. Там он сдал меня на руки Ните и велел уложить спать. Я займусь делами Калины. Тут я спохватилась. Где Ригер? Остался с конём на поле возле леска. Же ребец повредил себе ногу. Я вернулся организовать его доставку. Ложись и спи. Я пошёл за ригером. В глаза он мне не смотрел. Проснулся я часа через 2 с головной болью. Ригер сидел в кресле у моей кровати и читал какую-то старую,стрёпанную книгу. Как ты себя чувствуешь? Не знаю, пить хочется. Да, Гамера предупредил. Держи. Иригер протянул мне бокал холодной воды. Много не пей, сейчас я прикажу подать чай. Горячий чай гораздо быстрее снимет сухость во рту. Нита принесла чай с мёдом, и я жадно выпила большую кружку. Легче. Да. Что теперь нужно делать? Ничего. Я пригласил храмовых братьев, Гамира разобрался с местными властями. Завтра, возможно, с тобой захочет поговорить кто-то из чиновников. Но это пустая формальность, не волнуйся. Похороны Хардуса фон Райзена состоятся завтра, в полдень. А этот... его тело увезли. Но Гомира не предъявляет никаких претензий. Слово высокородного и смерть бастарда даже вопросов особых не задавали Калина. Если ты завтра подтвердишь, что Дэну Снэйт напал на тебя, на этом все вопросы кончатся. Ригер по-прежнему сидел в кресле. Не могу объяснить, зачем я это сделала, но я подошла и забралась к нему на колени прямо с ногами, уткнулась в плечо и заревелась. Он неловко гладил меня по спине и волосам, а я ревела, совершенно не беспокоясь, что у меня распухнет лицо и глаза превратятся в щёлочки. Я не слишком понимала, как теперь относиться к Гамиру. Мне было жаль мершевы старика. Чёрт, мне даже жаль было этого ублюдка, который напал на меня. Ублюдок он не потому, что рождён вне брака. На это мне было глубоко плевать. Ублюдок он потому, что пытался решить свои проблемы убийством невинного человека. Но и слова Гамира я приняла во внимание. Для каждого он титул имеет свою цену. Ты всегда была высокородной, тебе не понять, что мог чувствовать бастард. сколько оскорблений он перенёс в детстве. Я его понимаю. Я не винила этот мир в своих несчастьях. В моём всё было почти так же. Достаточно вспомнить потрясающую живучую Скарлетт О'Хара. Нормальная рабовладелица, уверенная, что именно так и должен быть устроен мир. Да и сейчас рабство отнюдь не изжито полностью. Без конца всплывают омерзительные истории. Но где? Где взять сил жить дальше? Хватит ли у меня духу, или стоит просто купить снотворное и завязать со всем этим? Стоит ли вообще жить в мире, который скотством даже превосходит мой? А стоит ли вообще жить? Я не знала ответов ни на один вопрос.